Глава 16. Оливер Мерсер уехал вскоре после разговора, посоветовав Аделине и Дарану не предпринимать никаких шагов самостоятельно. И выслушав все их аргументы против Горди Баррота, дальше Мак поисковик планировал пообщаться с Лойдом и Финли, и Аделина занялась в своем кабинете подсчетами, которые на несколько суток пришлось отложить из-за последних событий. Работы накопилось достаточно много, хотя частично она и продолжала заниматься проблемами лесопилки даже в эти дни. Она сама не заметила, что уже наступил вечер, и вдруг вспомнила о Дарне. Он ведь обещал ей что-то рассказать. Неужели передумал? И где же он сам? Она даже не знала, остался ли Блэкстоун в замке. Он и раньше никогда не сообщал, куда и зачем направляется, но сейчас Эделина волновалась за него особенно. Раны Блэкстоуна не зажили до конца, а по округе стало слишком опасно разгуливать в одиночку, даже обладая магией. Но на всякий случай она спросила услуг, не видела ли кто из них господина. Получив отрицательный ответ. Вулкана тоже не оказалась в конюшне. Аделина не находила себе места и слонялась по замку как заведённая, а затем, топнув ногой, отправилась в одну из целых башен, чтобы посмотреть, не едет ли где-нибудь неподалёку всадник. До сих пор она побаивалась забираться так высоко, хотя в детстве, во время визитов в Тирхол, частенько пряталась здесь от родителей. Но сейчас комната в западной башне выглядела иначе. Некогда прекрасные витражи давно повылетали из стрельчатых окон. По круглому помещению, проникая в решётки, гулял ветер. Правда, в конце весны он был уже тёплым и совсем не мешал. Вокруг стояли старые сундуки. На полках громоздилась различная утварь и склянки уцелевшие после многократной смены сезонов. На каменном полу лежали ветхие книги, оставшиеся ещё от бабушки. Похоже, что Вивиан Эртвуд частенько бывала в этой башне. Подойдя к окну, Аделина выглянула, но никого на склоне холма и дальше так и не увидела. Ненадолго задержалась, разглядывая местность, сильно изменившуюся с того момента, как она вернулась в Терхол. Снаружи всё позеленело, а ближе к реке поле и вовсе стало лиловым от многочисленных цветов дикой лаванды. За лесом уже садилось солнце. И что ты там пытаешься увидеть? раздался позади голос Дарана. Аделина невольно вздрогнула, ведь даже не слышала, как он поднимался. Ничего, просто решила посмотреть. Зачем ты меня пугаешь? Она злилась, но не желала признаваться, что уже успела соскочиться пугать точно не собирался. Я недавно вернулся от Венцы и всюду тебя искал. Но ты почему-то решила спрятаться в этой башне. Мне стало интересно, чем таким интересным ты здесь занимаешься. Усмехнулся он, подойдя к Аделине вплотную. Ты был на постоялом дворе с Мерсером. Почему сразу не сказал? Ты всеми силами старалась задержать меня в поместье. А мне уже надоело чувствовать себя немощным». Тем более следователю требовалась некоторая информация. Я думала, мы всё обсудили вместе. Что ты опять от меня скрываешь, Даран? нахмурилась она. Ничего такого, что тебе нужно знать. Не забивай свою прелестную головку всякими глупостями. отмахнулся он. Раз начал, говори до конца. Я устала догадываться обо всём сама. В общем, он ещё думал рассказывать или нет. В 3 милях отсюда в лесу нашли останки тела Гаэля. Парня, который исчез несколько недель назад, знакомого Лойда. Теперь ты довольна? Аделина поморщилась от мысли о гниющем трупе. Лучше бы и правды ничего не спрашивала. Меньше всего ей хотелось думать про мертвецов. Хочешь узнать подробности? склонил голову Даран. нет, не хочу. Ты прав, о некоторых вещах мне знать не стоит. «Тогда оставь расследование профессионалу. У нас с тобой есть и другие дела. Ты хотел рассказать мне свои догадки о нахождении артефакта. Верно, хотел. Передумал? Вздёрнула она подбородок. С чего ты взяла? Просто сложилось впечатление, ты и сам не рад, что всё мне рассказал. Потому избежала стирхала, отыскав повод со мной не разговаривать. Это лишь твои предположения? Голос Дарена прозвучал недовольно, даже немного рассерженно. «Тогда докажи обратное", тихо сказала Аделина. "Идём". Он взял её за руку и повёл вниз. Ей оставалось лишь догадываться, куда именно они направляются. Дарен привёл Аделину в одну из комнат второго этажа, закрытую на ключ, где она с удивлением заметила разложенные на столе бумаги с подробным планом замка. Вот Я решил отмечать места, которые успел обследовать. Она внимательно всмотрелась в метки и обозначения Дарана. Откуда у тебя вообще этот план? Нашёл в старом архиве, что находится в подвале, когда пересматривал бумаги ещё во время прошлого визита в Тирхал. Аделина часто заморгала, разглядывая на плане знакомые помещения. Здесь и башни, и северное крыло выглядели целыми. А ведь она уже стала забывать, что там раньше находилась. Но тем успела обойти практически все комнаты. Все, куда есть доступ, усмехнулся Даран. А ещё перебрал вещи, снимал картины, вскрывал обивку мебели, которую потом пришлось ремонтировать. Так может, то кольцо находится под завалами? Сомневаюсь, хотя вероятность всё же есть. На боюсь, что артефакт спрятан гораздо лучше, чем мне сразу думалось. Вряд ли это кольцо просто лежало в одной из комнат на момент смерти Вивиан. А вдруг оно замуровано в стене. Я уже простучал все подозрительные места, где кладка хоть как-то отличается от основной. А если использовать для поиска магию? Хотелось бы знать, какую именно магию. Мои чары не позволяют почувствовать артефакт. По идее, кольцо должно излучать мощный магический фон, но я нигде не чувствую его источник. Понятия не имею, может, Оливер подскажет. Всё-таки он поисковик. Думаешь, я ни разу не советовался с магами-поисковиками, ещё в Дартонге. Но может, ты и права. Я попробую поговорить с ним в следующий раз, не вдаваясь в детали. Надеюсь, он даст дельный совет. Завтра мы всё равно увидимся с Мерсером. Поедем обследовать лес, где нашли тело. Это граница между землями Тирхала и господина Барата. Ох, только и смогла сказать Аделина, прикрыв рот ладонью. Тебе что, страшно? Дарн всмотрелся в её распахнутые голубые глаза. Не бойся. Я ведь смогу тебя защитить. И со мной тоже всё будет в порядке. По крайней мере, во время короткой поездки точно ничего не случится. Я надеюсь. Блекстон выдержал подозрительную паузу. Аделина, я хотел поговорить о другом. Помнишь в тот вечер, когда мы, когда я рассказал тебе о проклятии, ты призналась мне в любви. Даррен замолчал на пару секунд, сглотнув. Я хотел тебе сказать, что её чувства неуместны и никогда не станут взаимными. Аделина больше всего боялась услышать подобное продолжение, поэтому выпалила: Я сказала это лишь на эмоциях. В тот момент мне казалось, что я действительно чувствую к тебе нечто особенное. Наверное, мне было жаль тебя после ранения. Ведь ты жертвовал собой ради других. Но тебе не стоит воспринимать мои слова всерьёз, забудь их. Забыть. Даррен сжал её плечи, не отводя буравищий взгляд. Да, мы ведь просто партнёры, а я всё ещё замужем. Думал, вопрос со Слейдом мы уже закрыли. Ты неверно меня понял. Я презираю Слейда и не собираюсь продолжать с ним отношения после его аферы. Да и в целом ничего хорошего я от него не видела. Но это не значит, что планирую отношения с кем-то другим. Тогда что, по-твоему, было между нами? Нахмурился Даран, неожиданно убрав от неё руки и сложив их на груди. Ничего ведь по сути и не было. Мы нравимся друг другу, возможно, даже испытываем некоторую страсть. Значит, вот как это называется? «Чего Ты от меня хочешь, Даран? замолилась она. Мы пришли сюда обсуждать местонахождение артефакта, а вовсе не нас. Я очень сильно желаю помочь тебе и боюсь, что с тобой произойдёт нечто плохое. Он смотрел так странно, что Аделина не понимала его намерений. Ничего. Мы просто деловые партнёры и вместе ищем артефакт. И всё? растерянно посмотрела она на него. Ты ведь сама только что это сказала. Тебе виднее?» Аделина старалась не разреветься от досады. Но как он не понимает, что она любит его всеми фибрами своей души и готова пожертвовать собой, только бы он не погиб, а был счастлив. Генерал Блэкстоун ещё молод и может найти свою половинку, но для этого ему надо избавиться от фамильного проклятия, так долго отравляющего его жизнь и медленно убивающего. Расскажи что ты смог узнать решила она прекратить бесполезный спор, от которого ещё больше себя накручивала. От разговора становилось муторно. Она не желала быть для Дара на обузой, а сам он ни разу не сказал, что ждёт от неё что-то большее, чем просто постель. Хорошо. Смотри. Словно очнулся он, склонившись над старыми чертежами. Вывеска у веселительного заведения под названием Бурная ночь сияла яркими магическими огнями, зазывая в свои недры не только постоянных клиентов, но и случайных посетителей. Все в округе знали это злачное место Дартинга, но кто-то обходил стороной, а кто-то наведывался сюда частенько. За относительно небольшую плату здесь можно было получить всяческие услуги, и не только интимного характера. Помимо девушек, принимающих гостей в особых комнатах для приятного времяпрепровождения. В бурной ночи имелось имелась и игорный зал. Слейт Флейчер не являлся завсегдатаем Притона. Это притило его аристократической натуре. Да и в целом он предпочитал другие заведения, посерьёзнее. А тут собиралась всякая городская шушера, которая не делала крупных ставок, желая лишь облапушить доверчивых клиентов. А ещё Слейт до колик боялся подхватить от местных девиц какую-нибудь неприятную заразу. Но пару раз всё-таки заглядывал. Правда, приходил сюда по иному поводу а вовсе не для получения удовольствия. Сегодня он тоже не собирался надолго задерживаться. Поэтому попросил извозчика дождаться его в соседнем квартале, а сам быстро вошёл в здание, заплатив серебряный ферд грамили у входа. Луис Эбот на месте спросил у охранника: "Недавно пришёл?" Лениво указал мужчина на следующую дверь, откуда раздавался гомон голосов и звучала громкая музыка. Слейт кивнул и решительно вошел в зал Золотаверну, охваченная полумраком. Там за длинной деревянной стойкой на высоких стульях сидели незнакомые люди. Их обхаживали свободные от работы девушки в откровенных нарядах. В углу немного нескладно играли музыканты. Пахло дымом, который перемешивался с запахом всевозможных напитков. Наконец, Слейт высмотрел в дальнем углу нужного ему человека. Давно не виделись. Присел он на соседний стул, слегка напугав своего знакомого, сгорбившегося лысого мужчину с мешками под глазами. "А, Флетчер, это ты. Зачем пожаловал?" скосил мутный взгляд Луис. "Ты ведь помнишь, я просил тебя найти мага-иллюзорника, что в прошлый раз подделывал для меня некоторые бумаги. Ты так и не устроил нам обещанную встречу." хидро усмехнулся Слейд. "Не поверишь, "Я его действительно нашёл." Луис сделал большой глоток из своего бокала, выдерживая паузу. "Он в городской тюрьме. недавно попался на одной афере. Теперь ему грозит долгое заключение. Срок дадут приличный, лет десять, а то и побольше." "Что? Ты это серьёзно?" Слайд даже скрипнул зубами от досады. "Серьёзнее не бывает. Сам понимаешь, встречу вам устроить не выйдет." Конечно, ты можешь проведать его в темнице, но вряд ли он тебя сейчас хоть чем-то поможет. Только выдашь вашу связь и сам спалишься. Тогда срочно ищи мне другого мага. Уже выходил из себя Слейд. Где я тебе его найду? Тот был лучшим, работал чисто, без промашек. Другие чародеи не могут создавать столь совершенные иллюзии или же попросту не берутся за мошенничество. Такие дела быстро не делаются. Слейд громко выругался вслух, уже не стесняясь в выражениях. Неужели весь его план провалился, и теперь он не сможет вынудить бестолковую жёнушку продать вторую половину её развалин? За прошлую сделку он уже получил хорошую сумму и теперь желал повторить свой опыт. Хотя такого щедрого клиента, как граф Блэкстоун, он вряд ли найдёт снова. Но есть и другие покупатели, поскромнее, которым можно ввести в уши, насколько хорош замок в западном крае. К тому же водокачка по-прежнему оставалась в собственности Аделины. Но тогда документ подделал Мак иллюзорник изменив текст договора о продаже так, чтобы Аделина ни о чём не догадалась, и подписала всё без вопросов. Сейчас же придётся придумывать иной способ заработать. Ладно, к демонам тебе, сам решу проблему. Махнул рукой Слейд, не теряя времени даром. На обратном пути попросил трактирщика налить ему стаканчик, но пригубив напиток, отставил вонючее пойло в сторону. Извозчик ждал на месте, как они и договаривались, на бульваре Манроуз. Нервно скомандовал Слейд, пребывая в сложных раздумьях и перебирая в уме всевозможные варианты. Карета остановилась у двухэтажного особняка, белокаменные стены которого густо обвивал цветущий плющ. За окнами ярко горели свечи. Хозяйка особняка на них не экономила, как впрочем и на всём остальном. Джейла Гриффин являлась единственной женщиной, ради любви которой уже несколько лет подряд Слейд был готов на самый отчаянный поступок. Конечно, после того злосчастного проигрыша Калверу, отправив Аделину в прованс, он не поехал к родителям, с которыми к тому же успел поругаться. Всё это время он проживал здесь. В доме, что сам же и купил Джейли в подарок на деньги, вырученные от продажи половины Тирхова. Прознав о том, что сын проиграл состояние, веконт выгнал его из дома, строго-настрого запретив появляться, пока отпрыск не найдёт работу. В тот момент у Слейда ещё оставались сбережения, но деньги таяли на глазах. Джейла тоже тянула деньги. Но до сих пор у Слейда было хоть что-то своё, и он до последнего надеялся получить ещё немного с имущества Аделины. Вот только супруга в курсе обмана, как неожиданно выяснилось. Блэкстоун заявился в проклятый замок вслед за ней. В этот раз будет не так-то просто её провести. Она наверняка уже знает правду. Следыни неимоверно злила, что сейчас там обитает Даран Блэкстоун. Пусть это и было его виной, чувство собственности всё равно не давало Флетчеру покоя, а тут женушка выпрыгнула из-под его контроля. Привет, любимая поцеловал Слейд фигуристую светловолосую особу, встретившую его на пороге со скептическим выражением лица. Что-то ты очень быстро вернулся, нахмурилась Джейл. Разве уже нашёл нужного мага? С магом ничего не получится. Флетчер кратко пересказал любовнице то, что сообщил ему Луис. Нам надо придумать другую стратегию. Твоя жёнушка глупо словно пробка. Мы вместе обязательно придумаем, как забрать всё то, что у неё осталось, ехидно произнесла Джейла Гриффин. Кстати, сегодня одна птичка принесла мне на крыльях интересную новость. Оказывается, граф Блэкстоун не просто поселился в том замке. Поговаривают у твоей благоверной с ним роман. Недолго же она страдала в разлуке с тобой, издевательски добавила любовница. Что? Не сразу понял Слейт, о чём идёт речь. Она тебе изменяет, вот что. А ты, дурак, всё никак с ней не разведёшься. Или думаешь, она простит тебе тайную продажу дорогого ей замка? Ты говоришь это, чтобы я быстрее женился на тебе, милая, уточнил Слейт, хотя мысли ушли совсем в другом направлении. Неужели Аделина действительно спит с Блэкстоуном? Слейт Флетчер хорошо помнил мрачного, подозрительного генерала, который настойчиво добивался личной встречи с хозяйкой замка. Тогда Слейт едва выкрутился, помогла Джейла. Именно она и сочиняла ответные послания графу, пытаясь подделать почерк Аделины. "А хоть бы и женился. Или всё ещё надеешься получить наследника от этой пустышки?" пропела Джейла Гриффин. "Ни магии, ни детей. Не смей так говорить о моей жене", разозлился Флетчер, перебив Джейлу. "А иначе что? Полетишь к ней, признаешься, что всё это время жил со мной?" Думаешь, она тебя тут же простит? Да и нужна ли тебе самому такая изменщица?» Брак с ней твоя ошибка, давно пора это признать. До сих пор Слейда вполне устраивала ситуация, когда он просто навещал Джейлу в особняке, но при этом жил с Аделиной. Раньше он даже любил жену. Так он думал до момента, пока впервые не встретил Джейлу. Конечно, Аделина не могла иметь детей, но в этом не было её вины. Просто не сложилось. Зато маменька больше не пилила его насчет женить на бледной моли гортензии, которую слой терпеть не мог с детства. Брак с Джейлы и Гриффин, не имеющие отношения к аристократическому сословию, мать никогда не одобрила бы, как и отец. А разводы в высшем обществе сильно осуждали. Да и сам Флетчер не сильно торопился прощаться со своей свободой. Ему даже нравилась жизнь на два фронта. При этом Джейле всегда можно было сослаться на домашние хлопоты о самомму пойти в игорный дом, что любовница тоже не слишком одобряла, или провести время с приятелями. Джейла происходила из бедной семьи и добилась всего лишь благодаря своей смекалке. Несколько лет назад она даже открыла довольно прибыльное агентство по подбору персонала для работы в богатых домах. И дело до сих пор шло неплохо, хотя денег любовницы всегда было мало. Но почему-то признаваться Джейли, что жениться на ней он вовсе не собирается. Слейду не хватало смелости, и он намеревался до последнего тянуть с предложением. До сих пор наличие супруги было отличной отговоркой, и любовница это знала. Вот и давила сейчас на больное. "Любимая, дай мне ещё немного времени, чтобы во всём разобраться", выдохнул Слейд, пытаясь обнять Джейлу и успокоить. "Да я уже лет пять жду, вот только никак не дождусь", обиженно отозвалась она, вывернувшись из его рук и отпрянув назад. Сперва мне нужны деньги. Уж прости, я их тебе точно не дам. Вчера потратила последнее на новый гарнитур. Указала она на красивую мебель, появившуюся в холле. Мне самой надо выплатить неустойку за одну взбалмошную девицу, которая нагрубила своим хозяевам и сбежала в Марилию с любовником. Но ты не выслушал меня до конца. Я ведь еще не все рассказала. Твоя женушка не просто спит с генералом Блэкстоуном. Недавно они открыли лесопилку, и дела у них быстро пошли на лад. Интересно, кто же сообщает тебе все эти новости из Тирхова? хмыкнул Слой, уже прикидывая в уме открывшейся перспектива. А это моя маленькая тайна. Ну так что, неужели самому не хочется отомстить своей вобли за измену, лишь в части доходного дела? Она всё равно в жизни не пропадёт. Новый любовник возьмётся за её содержание. Говорят, у него денег куры не клюют. Но для этого придётся поехать в гиблые земли. Тоже мне проблема, дорогой, ты что испугался? Боишься мифических монстров? Хотя сам ты и впрямь ничего не сделаешь. Здесь нужен хитрый план, призадумалась Джейла. Пожалуй, нам придётся поехать в Тирхал вместе. Интересно, в каком качестве ты там появишься? ухмыльнулся Слейд. А этот вопрос предоставь решить мне самой. Я подумаю и всё тебе расскажу. Заулыбалась Джейла, томно потянувшись к Флетчеру за поцелуем.